Матвей Курилкин Звезданутые Книга седьмая Звезданутые войны Глава первая. Тиана Дисонре «Хирург-экспериментатор» Почему из трубы вентиляции первая вылезла какая-то технофанатка, Тиана не поняла, но сразу заподозрила нехорошая. Почему они все вокруг Германа так и вьются? То зеленая коротышка из той жуткой туманности, то красавица Долил. и теперь вот строгая блондинка с изящным глазным имплантом и извивающимися металлическими пальцами на правой руке. Возмутительно. Нет, чисто теоретически разведчица могла их всех понять, Лучше Германа никого нет и быть не может. Неудивительно, что они так старательно за ним увиваются. Только Тиане это решительно не нравится. Следом за подозрительной технофанаткой из трубы с хохотом вывалился Герман. Лысый и безбровый. «Этот негодяй там что, веселился, пока мы его спасали?» — возмутилась девушка. И хорошо, что не вслух, потому что как раз в этот момент... Парень перевернулся на живот, пытаясь встать на ноги, и оказалось, что затылок у него разбит. «Сильно!» Тут же, забыв о подозрениях, девушка бросилась к Герману. Стало страшно. На лысом затылке очень хорошо было видно, как сильно разбита голова. По представлениям Тианы, смеяться в такой ситуации не совсем нормально. «Герман, что с тобой?» «Да эта хрень заела!» — сквозь смех ответил парень. Я замучился уже, то рыдаю, как сучка, теперь ржу, как обкуренный. Какая хрень? Да и имплант этот клятый. Я его вроде разбил, но не до конца. Короче, мне срочно нужно в медкапсулу, а то окончательно рехнусь. Вот же дура сообразила Тиана. Понятно теперь, почему у него затылок разбит. Это Герман таким варварским образом обезвредил имплант. «Сейчас, Герман, потерпи еще совсем чуть-чуть. Сейчас мы доберемся до Кусто и быстро вытащим эту гадость. Ты же знаешь, там все просто». «На это и надеюсь», — с застывшей улыбкой ответил напарник. «Ничего себе! Вот это у вас разведка работает! Уже умеете извлекать новейшие импланты, не пошедшие в серию?» «Это та неприятная девушка», — подала голос. Татьяна хотела сначала огрызнуться, потом оборвала сама себя и переспросила. «Новейшая?» «Ну да», — слегка кивнула девушка. «У нас был недавно один случай, когда целая планета новых граждан решила самовольно отказаться от гражданства. Серьезный скандал вышел. Вот и пришлось соседнему отделу поработать, чтобы сделать новую версию с возможностью неизвлекаемой установки». «Герман, мы тебя сейчас погрузим в сон», «А вылечим по возвращении домой», — решительно сказала девушка. «Мы немедленно улетаем». «С ума сошла», — возмутился напарник. «Мы с ними еще толком ни о чем не договорились. Да у нас сейчас позиции выгоднее некуда, и ты хочешь все это испортить и улететь смех да и только». «Что значит выгодные позиции? Технофанатики совершили нападение на одного из нас». О каких договорах вообще может идти речь? возмутилась девушка. Тебе неизвестно, что в голову вставили еще и новое, без возможности извлечь. Да ерунда, беспечно отмахнулся напарник. Я в тебя верю. И потом не бывает ничего неизвлекаемого. Все, что куда-то засунули, можно оттуда высунуть. Герман, не говори ерунды. Если что, мы тебя просто погрузим в сон и полетим домой. Там-то тебе точно помогут. Я не медик, а дома медиков полно. Они-то точно справятся?» Вся эта ситуация начала Тиану по-настоящему пугать. Только что казалось, что основная проблема уже решена, и вдруг выясняются какие-то подробности про новый вид имплантов. Что за пакость такая? Про целую сбежавшую планету эта Тиана поняла, о ком речь. Мариги. Это их побег заставил технофанатиков сделать другую версию имплантов. А укнулась нам помощь, с досадой подумала девушка. Еще эта девчонка технофанатик снова вмешалась. Эй, мне неловко вас прерывать, но не могу не заметить, что имплант вы в сон не погрузите. Он будет продолжать работать. Вероятно, вы пациента даже в сон не сможете погрузить своими методами. Это, конечно, не мое дело, да и я не врач, но я вам очень не рекомендую пытаться решить проблему таким способом». Герман вдруг помрачнел и принялся себя жалеть, причитая о том, что непременно рехнется. Крупные слезы стекали по щекам, падали с подбородка. Лорин, наконец, отмер и предложил перейти для начала на Ликса, резонно заметив, что, сидя в коридоре, они точно проблему не решат. Кусто оказался совсем рядом. Тихоход старался все же не слишком навредить инфраструктуре технофанатиков, поэтому так и не успел добраться до места аварии. Слишком тесно расположились коммуникации. Но это даже лучше. Услышав, что Герману срочно требуется помощь, Ликс предложил перенести парня через один из технических выходов, что и было проделано. Герман устремился к капсуле. «Тиана, ты как хочешь, но давай уже что-то с этим делать», — жалобно попросил парень. «Это ну очень некомфортно. Я прям понимаю теперь тех бедолаг, у которых симбионты в разнос пошли. Того и гляди, сам сойду с ума. Это мне наказание». «Соберись», — мысленно прикрикнула на себя Тиана. «Все посторонние мысли потом. Если нет другого выхода, ты сделаешь это сама». И ничем не повредишь Герману, только поможешь. Ты справилась один раз, когда делала такое для себя. Сейчас ты тем более справишься». Девушка очень четко представляла себе, что сейчас испытывает Герман. Примерно то, что она сама, когда избавилась от симбионта, только во много раз сильнее. Может быть, Герман к таким перепадам и привыкнет со временем, не сойдет с ума. Но как потом обратно отвыкать? И останется ли он тем же Германом, если привыкнет? В общем, в том, что нужно попытаться вытащить эту гадость из головы парня, Тиана не сомневалась, но немного сомневалась, что получится. Они перешли на кусто, добрались до каюты. «Ого, это знаменитая кинарская медицинская капсула?» — удивленно спросила девчонка. «Надо же, никогда бы не подумала, что доведется увидеть». «А ты что здесь делаешь?» — удивилась Тиана. Она как-то не обратила внимания, что на Ликса перешла вся компания. И Лорин, и Железный Дровосек, и эта самая девушка с лучащимся любопытством лицом. Теперь, когда заметила, стало неприятно. Вот что она тут делает? «Так посмотреть зашла. А что нельзя?» — приподняла брови девушка. «Между прочим, ваш товарищ обещал меня вознаградить за помощь. Вот я и решила проследить, чтобы без награды не остаться. Тиана покосилась на Германа, но тот разговора, кажется, не слышал. Выражение лица у него было блаженное и мечтательное. «Похоже, новый сбой импланта», — сообразила девушка. «Он почти засыпает. А нам это не нужно». «Герман, не спи. Ты должен будешь разговаривать со мной, пока идет операция. И еще...» шевелить руками и ногами на всякий случай. «Доктор, ну хоть во время операции отдохнуть можно?» Герман явно что-то процитировал. И тут же сам себе ответил на вопрос. «Теперь мы знаем ответ на этот вопрос. Во время операции отдохнуть нельзя!» Быстро скинув костюм, парень забрался в капсулу. Перед тем, как закрылась крышка, он неожиданно серьезно посмотрел на Тиану. «Ты, главное, не переживай. Справимся. Я, знаешь ли, помирать не собираюсь, и зря рисковать не стал бы. Просто это в самом деле ужасно. Так что давай, я в тебя верю. И помогу, чем смогу». Как будто и не было этой легкой неадекватности, сумасшедшенки. Тиана уселась рядом, включила диагностику. Короткую, и так видно, что в целом Герман относительно здоров. Ну, если не считать головы. Сотрясение мозга — это ожидаемо. С ним капсула справилась очень быстро. Ну и главное блюдо — инородное тело в черепной коробке. Почти в самом стволе расположилось зловредное зернышко миллиметрового диаметра. Совсем крохотное, оно цепко держалось не только за ткань головного мозга специальными нитями, но и крепилось к костям черепа, И даже в спинной мозг несколько крючков уходило. Странно, подумала Тиана. Пока все выглядит точно так же, как те, что я видела раньше. Никаких отличий. Герман, не молчи, говори со мной. Девушка запустила стандартный шаблон по извлечению импланта был у нее такой сохранен, но продолжала тщательно следить за действиями капсулы, готовая в любой момент остановить операцию или вмешаться. «Пока вроде нормально все, ответил больной. «Но кроме того, что мне теперь опять жутко печально». Эту штуку, блин, заклинило на печали. «Что за гормон она в меня пихает?» «Я не знаю, как называется этот гормон», — ответила девушка, тщательно следя, как одна за другой извлекаются и уничтожаются тончайшие нити, которыми врос в мозг имплант. «Судя по всему, пока что пациент чувствует себя нормально». Никаких проблем не испытывает. «Поразительно!» Чуть ослабив сосредоточенность, Тиана услышала громкий шепот. «Нам бы такие возможности!» «Неудивительно, что биолюбы так глубоко продвинулись в изучении человеческого тела. У нас таких инструментов и близко нет». «Послушай, я не знаю, кто ты, но, может быть, выйдем в другое помещение?» Кусто покажет тебе все в подробностях, но так ты не будешь отвлекать Тиану. Я вообще удивляюсь, как так вышло, что она может заниматься таким сложным и опасным делом. Это совершенно не в ее компетенции. Ага, правильно, Лорин, уведи ее, подумала Тиана. Вслух говорить не стало. Зачем, если посторонние и так уже ушли? Я вот тут подумал, подал голос Герман. А что значит неизвлекаемость? Вдруг эта штука взрывается прямо в мозгу, как только ее побеспокоишь. Ну, по аналогии с минами. Тиана, еще не дослушав, остановила операцию. «Ты почему этого раньше не сказал?» Кричать на больного, у которого в голове бомба, жестоко. Девушка и не кричала, но очень хотела. «Да я только предположил». «Надо, что ли, каких-нибудь специалистов позвать?» «Вот ведь идиотка!» — вспыхнула Тиана. «Это надо же было так струсить, что обо всем забыла!» «Успокоилась, как же!» «То, что нужно было устроить первым делом, даже в голову не пришло!» «Даже Герман в помрачненном состоянии сознания догадался!» «Я уже сказал адмиралу. Он с кем-то связался, и скоро к нам должен прийти специалист». Кустов все понял без слов и уже все сделал, а она опять проявила тупость. Хорошо хоть не фатальную, кажется. Герман, ты ведь потерпишь еще совсем немного? Осторожно уточнила девушка. Потерплю, конечно. Мне кажется, после того как сотрясение вылечили, вообще полегче стало. Такое ощущение, что эта хреновина у меня в башке тоже более-менее пришла в себя. А поскольку я сейчас не делаю ничего с точки зрения технофанатиков плохого, то и особых неудобств не доставляет, сообщил парень. Но я все равно очень сильно хочу от нее избавиться. Я ее боюсь. Представляешь, мне сообщают, что дали гражданство, что сейчас будут проводить какие-то опыты, а я только киваю и еще стыжусь, что людей задерживаю. Как же ты справился! Ну, подумала, что для меня это не свойственно, и стал действовать так, как действовал бы без импланта. А потом, когда головой об стенку постучался, уже в некотором роде проще стало. Меня, конечно, колбасило, но хоть депрессии не было. Что такое депрессия, Тиана уже знала как-то наткнулась на статью у Германа в ноутбуке. У Кинаров такого заболевания не знали. Конечно, работу мозга Кинары до сих пор в полной мере не изучили, но самые простые заболевания, связанные с функциональными нарушениями работы, капсула удаляет еще на стадии формирования. Однако описание по-настоящему напугало Тиану. Не хотела бы она когда-нибудь такого испытать. А технофанатики, значит, используют его как стимул. Варвары. Герману пришлось это перебарывать. «Самого себя ломать. Из-за них. А теперь я еще должна ждать их помощи». Ждать долго не пришлось. Очень скоро на Ликси появился очередной технофанатик. Этот тоже был почти не модифицирован. Даже пальцы на руках оставались вполне человеческими. Какие-то импланты были. Например, глаза, совершенно точно искусственные. Вот только в отличие от обычных аугментаций, как называл улучшение Герман, эти были искусно замаскированы. Если не присматриваться и не скажешь, что это искусственные органы. Такое стремление сохранить естественный вид было для технофанатиков необычным. В остальном же, по поведению, этот технофанатик был таким же, как и остальные. По крайней мере, он тоже не стал утруждать себя приветствиями. «Не понимаю, почему я должен рассказывать секреты своей работы. Да еще и врагу», — проворчал мужчина. «Но подчиняюсь приказу. Итак, сообщаю. Извлечение импланта невозможно. Он специально сконструирован таким образом, чтобы исключить несанкционированное извлечение. Основной управляющий узел практически не отличается по своей внешней конфигурации от предыдущей версии» однако часть его функций распределена между вспомогательными узлами, которых в предыдущей версии не было. После установки вспомогательные узлы автоматически пробираются в различные произвольные участки мозга и устанавливают связь с интересующими их областями, отвечающими за те или иные эмоции. Вовсе не обязательно теми, в которые они установлены. Воздействие осуществляется на расстоянии, Физический проводник для этого не нужен. Таким образом, центральный управляющий узел лишь отдает команду, а выполняет ее соответствующее периферийное устройство. При попытке удаления центрального узла периферийные теряют сигнал, отчего начинают с максимальной интенсивностью воздействовать на свои участки мозга, вызывая у носителя целый комплекс разнонаправленных, но чрезвычайно интенсивных эмоций. Предполагается, что, ощутив такое мощное воздействие, носитель приложит все силы, чтобы поскорее обратиться в один из центров имплантации, где ему установят новый центральный узел. А если не успеет, то те, кто видел, что с ним происходило, не захотят повторять эксперимент. «Ага», — Тиана удовлетворенно кивнула, — значит, никаких взрывов. И значит, нам достаточно сначала найти все периферийные устройства и удалить их, а уже после браться за центральный. Невозможно, решительно отрубил разработчик. Даже биолюбские медкапсулы не в состоянии локализовать периферийные устройства, если они находятся в спящем состоянии. А они сейчас именно в таком состоянии и находятся. Как только имплант идентифицировал постороннее вмешательство в мозг подопытного, то есть носителя, он прекратил всякую коммуникацию с периферией. Сейчас они затаились и проявят себя лишь после его удаления. Однако в этом случае извлечь их тоже не представляется возможным. Как только вы найдете один и удалите его, баланс системы нарушится, и пациент прекратит жить. Дело в том, что пока одинаково раздражены все центры в мозгу, они в каком-то смысле компенсируют воздействие друг друга. Как только баланс нарушится, мозг не выдержит. Множественные кровоизлияния одновременно в разных областях мозга. С этим не справится даже ваша капсула. Проверено. «Лучше бы оно взрывалось», — ошеломленно сказал Герман, который все это слышал. Тиана промолчала, она напряженно думала. Сейчас, когда Германа не мучают эмоциональные качели, и он относительно стабилен, можно улететь домой, кинарам, передать все данные профессиональным медикам, позволить им самим разбираться. Это выглядит довольно логично и правильно, если не учитывать некоторых нюансов. Уже сейчас видно, что центральный узел не остается в покое. Понемногу он заново врастает в мозг и очень скоро выйдет на штатные показатели. Ну, насколько они могут быть штатными в поврежденном устройстве. Можно, конечно, удалять вновь появляющиеся связи, но для мозга это тоже не полезно. Слишком нежный орган, многочисленные и регулярные вмешательства в работу никому на пользу не пойдут. Тиана представила, сколько раз придется проделать эти манипуляции за время обратной дороги, и поняла. «Вероятность, что к приедет, если не пускающий слюни идиот, то уже не совсем Герман, слишком велика». «Нет, мы должны решить этот вопрос здесь», — думала девушка. «Вернуться домой попробуем только в крайнем случае».